Джулия продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после ее прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тетушка Кэрри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом. Миссис Лэмберт считала, что раз Джулия привезла вечерние платья, ей следует надеть одно из них, а тетушка Кэрри полагала это вовсе не обязательным. — Когда я приезжала к тебе в Джерси, и к обеду приходили джентльмены, мне помнится, ты надевала нарядный капот. — О, да, это прекрасно бы подошло. Обе старые дамы с надеждой посмотрели на Джулию. Она покачала головой. — Я скорее надену саван. Тетушка Кэрри носила по средам черное платье с высоким воротничком, сшитое из тяжелого шелка, и нитку гагата, а миссис Лэмберт — такое же платье с белой кружевной шалью и стразовым ожерельем. Майор, низенький крепыш с лицом, как печеное яблоко, с седыми волосами, постриженными бобриком и внушительными усами, выкрашенными в осенне-черный цвет, был весьма галантен, и хотя ему давно перевалило за 70, во время обеда пожимал Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой — Воспользовался случаем ущипнуть ее за зад. «Секс-эпил», — пробормотала про себя Джулия с величественным видом, следуя за старыми дамами в гостиную. Они носились с Джулией не потому, что она была великая актриса, а потому, что ей не здоровилось, и она нуждалась в отдыхе. К своему великому изумлению Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся ее известностью, а напротив — «Стесняются?» «Куда там хвалиться ею перед знакомыми? Они даже не звали ее с собой, когда наносили визиты!» Тетушка Кэрри привезла из Англии обычай пить в пять часов чай и твердо его придерживалась. Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам, и за завтраком миссис Лэмберт обратилась к Джулии со следующими словами. «Дорогая моя, у нас в Сен-Мало есть несколько очень хороших приятельниц, но, понятно, они все еще смотрят на нас, как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. Естественно, мы не просим тебя лгать, но если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэри считает, тебе лучше не говорить» что ты актриса. Джулия была поражена. Но чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась. Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины. Ни в коей мере... Джулия позволила себе улыбнуться. «Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских», добавила тетушка Кэрри от доброго сердца. «Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник». «Боже, боже!» — сказала Джулия.